загадку. Откуда прибыл ледовый континент? Согласно весьма популярной гипотезе, ранний материк располагался на месте Индийского океана, отделённый от Африки достаточно узким проливом. Хочу напомнить, что именно на берегах Индийского океана в Восточной Африке и отделённой от неё тысячами километров Индонезии нашли останки древних людей австралопитеков и питекантропов. Причём этих останков было довольно мало, что говорило о малочисленности древних людей. Либо, и это гораздо более вероятно, поскольку малочисленные популяции не выживают, о том, что основная масса наших предков жила где-то в других местах. Но что это за места, от которых можно одинаково легко добраться и до Африки, и до Явы? Речь может идти только о континенте, находившемся на месте Индийского океана, то есть об Антарктиде. которая с тех пор и считается прародиной человека. Археологические исследования в Антарктиде не велись, поэтому все сказанное выше остается лишь гипотезой, хотя и весьма правдоподобной. Как показали исследования, Антарктида начала стремительно дрейфовать в сторону Южного полюса именно тогда, когда, по данным археологов, появились первые люди. То есть они вполне могли с территории материка перебраться в Африку и Индонезию. И оттуда распространится по всему миру. Но большая их часть, без сомнения, осталась в Антарктиде. Какова же была их дальнейшая судьба? Пока материк дрейфовал к Югу, на нём постепенно становилось всё холоднее и холоднее. Конечно, этот процесс длился не годы и не века, а десятки и сотни тысяч лет. Погибали или мутировали животные и растения, выживали лишь наиболее приспособленные. Людей, судя по всему, постигла общая судьба. они вымерли от холода. Впрочем, так думали далеко не все. Берлинский палеонтолог Генрих и Фраин Вебер первым высказал гипотезу о том, что Антарктида была прародиной людей. Он проанализировал все имеющиеся знания о Южном материке, начиная с глубокой древности, и пришел к такому выводу, люди не просто догадывались, а знали о существовании далекой земли. В своей диссертации... на тему представления о южной земле на древнем востоке. Выбер цитирует один из трактатов жрецов Амона, посвящённый созданию мира. Цитата. И когда была создана земля с людьми, Амон разделил её на две половины. Северную землю он населил животными, а южную людьми. Но люди быстро учились и научились строить большие лодии, просвещённые тотом Они отплыли на север и достигли берегов Северной земли, страны Пунт. Там они и поселились, оттуда пошли по всей Северной земле, основав сердце ее на плодородных берегах Нила, город Фивы. Омон же, узнав об этом, разгневался и заставил забыть знания о постройке великих кораблей. Так прервалась связь с Южной землей. Конец цитаты. «В целом ряде мифов, — говорил Вебер, — Человеческая цивилизация берёт своё начало именно из легендарного южного материка. Может быть, к мифам стоит прислушаться. Возможно, они говорят чистую правду. Выбор предполагал, что Антарктида начала свой дрейф к Югу гораздо позже и происходил он гораздо быстрее, чем принято считать. Человеческая цивилизация там достигла достаточно больших высот, особенно под воздействием суровых природных условий. Несколько десятков тысяч лет эти люди отправили на север большой флот на поиски новых, более тёплых земель. И именно эти люди основали большинство древних цивилизаций. По своему расовому типу пришельцы серьёзно отличались от борегенов, состоявших на гораздо более низкой ступени развития. В результате смешения этих двух рас и появился современный человек. Однако гипотеза Вебера никем из ученых не была воспринята всерьез, и его работы были опубликованы чуть ли не как научная фантастика. Тем временем на помощь Веберу спешили и другие новаторы. Бывший военный летчик Отто Готт, сын биолога, построил свою теорию на результатах воздушной разведки над Антарктидой. В предисловии к ее книге сказано, цитата, Изучая историю исследований южного материка, невозможно отделаться от мысли, что отважным первопроходцам пришлось столкнуться с какой-то неведомой силой, силой, которая не хотела обнаружить себя, но насколько могла, препятствовала освоению Антарктиды.